Глава 9. Корь разбудила вежливое покашливание. Она неохотно подняла веки и сминку разглядывала расписанный звездами потолок шатра. Затем сладко потянулась на шелковых простынях и посмотрела сквозь полупрозрачный персиковый полог отделяющий кровать от остального помещения. Массивный человек застыл в коленопреклоненном поклоне, терпеливо ожидая когда она почтит его своим вниманием. Девушка, не спеша села, протянула руку, чуть-чуть отодвинув занавесь, внимательно изучила вошедшего и, оставшись недовольно увиденным, вновь скрылась за восточной тканью. — Ты выглядишь опечаленным за мир, — мягко произнесла Митифа Донами. — Что-то случилось? — Сожалею, госпожа, — прогудел избранный. Произошла досадная ошибка. Вот как? Тон ее голоса не изменился, Лишь взгляд задержался на некроманте дольше обычного. Меня ждет неприятное утро? Боюсь, что так, госпожа. Корь вздохнула, вновь легла, И, стараясь скрыть раздражение, посмотрела на звездное небо. Она терпеть не могла начинать день с плохих новостей. Твой рассказ может подождать какое-то время. Наконец вымолвила она. «Да, госпожа, выйди!» Он бесшумно покинул шатер, и Митифа легонько хлопнула в ладоши, призывая рабынь. В отличие от шлюхи Тиа, она не испытывала никакого удовольствия от того, чтобы вертеть голы задницы перед избранными, и дело здесь не в скромности. Просто она ничем не хотела быть похожа на свою бывшую подругу. В тонкой, едва ощутимой телом рубашке девушка встала с кровати и, не обратив внимания на склонившихся в низком поклоне женщин, села на стул перед зеркалом. Одна из рабынь тут же начала расчесывать пышную гриву госпожи, другая принесла бронзовый тазик с подогретой водой из минерального источника, третья старательно застелила постель и теперь смахивала несуществующую пыль с мебели метиы взяла со столика книгу в скромном переплете проклятая обожала книги и преклонялась перед ними они были ее семьей лучшими друзьями верными советчиками терпеливыми учителями и самой главной страстью уникальные фолианты времен скульптора рассыпающиеся свитки войн силы оплетенные в кожу тома эпохи великого упадка трактаты войны некромантов и множество других бесценных экземпляров, составляющих гордость ее коллекции, которой не гнушалась пользоваться даже всезнающая Тальке. Разумеется, только частью, которую Митифа не стала скрывать от ее вездесущих глаз и жадных рук. Самые ценные раритеты были надежно спрятаны и являлись исключительно собственностью Кори. Этими сокровищами Она не собиралась делиться ни с кем, потому что знание – это всегда сила. И девушка не намеревалась отдавать в лапы сообщников реальную мощь. Лишь время от времени кидала им ничего не значащую кость, придержав для себя самое лучшее. А они грызли подачки, даже не догадываясь, что им достались отбросы. «Глупцы!» Всегда считали, будто серая мышка не способна догадаться, сохранить хоть что-нибудь для себя. Лишь Алинария знала ее тайну, разгадав, что характер Митифы — всего лишь искусная роль. Маска, придуманная еще во времена обучения в Радужной долине. Но Корь так и не решилась спросить у Оспы, почему та не только не раскрыла ее секрет перед остальными, но и ничего не попросила взамен за свое молчание. Хлопанье крылья ворона отвлекло женщину от мысли, и она, положив так и неоткрытую книгу обратно на столик, приветливо улыбнулась Шедеру. Тот неспешно прошелся по спинке стула, спрыгнул на стол, зъерошил угольные перья и, приоткрыв клюв, посмотрел на хозяйку. Рабыня закончила расчесывать ее волосы, и Митифа, дернув плечиком, сбросила ночную рубашку, тут же подхваченную услужливыми руками. Затем, не спеша, оделась в легкое серое платье, отвергла бархатные туфельки и осталась босой. Ей было приятно ощущать под ногами густой ворс с дискового ковра. Девушка застегнула на запястьях золотые браслеты, небрежно щелкнула пальцами, перед ней поставили серебряный поднос с сырым, мелкорубленным мясом. Ворон заметно оживился, склонил голову на бок и хрипло каркнул. Корь изящно взяла окровавленный кусочек и бросила шедеру. Тот ловко поймал пищу клювом и не спеша проглотил. — Пусть войдет, — приказала она, и смуглые рабы, не поклонившись, поспешили покинуть помещение. Почти сразу же появился некромант. — Оставь поклоны, — резко произнесла митифа прежде чем тот успел преклонить колено. — Говори. — Они опередили нас, попытались прорваться до того, как мы на них напали. Я не учел реку, всем, кто уходил по ней, удалось скрыться. митифа приподняла брови и безмятежно продолжала кормить птицу, мельком подумав о том, что будь на ее месте те... Она бы уже рвала и метала. А остальные? Уходившие через холмы, полностью уничтожены. Нам удалось убить огонька и захватить двух леопардов. Один из них умер от ран. Он заметил ее прищуренный взгляд и поспешно дополнил. В его волосах не было серебра. А второй? В нем тоже нет крови сокола. Очень печально от этих слов колдун поежился, но смотрел прямо, не решаясь опустить глаза митифа дернула плечом вчера с теми же самыми словами она пригвоздила к дереву халида избранного седьмого круга убийца детей считала что тот получил по заслугам ослушался приказа проявил ненужную инициативу и едва не загубил дело совершивший подобную ошибку один раз может подвести и в следующий. Ей такие люди не нужны. Проще избавляться от них сразу, еще до того, как случится что-то действительно серьезное. Продолжай. В третьей части группы удалось прорваться к лесу. Мы не смогли взять нужного вам человека. Ты организовал преследование? Конечно, госпожа. Существует вероятность, что их догонят и возьмут живыми. По их следу идут морты. Тогда я удивлена, что ты еще здесь. Отправляйся немедленно, или я впрямь рассержусь. Постой, — окликнула она его уже возле выхода. Пленник, он еще жив? Да, госпожа. Пусть его приведут. Он будет перед вами через пару минок, повелительница. Она осталась в одиночестве. Поставила поднос перед вороном, сполоснула руку в минеральной воде. Метифа не чувствовала особого разочарования, что дело провалилось. Взять живьем одного из потомков сокола просила Алинари. Оспе не терпелось провести эксперимент и попробовать использовать кровь пленника против колосса чтобы ослабить корун. Колос императора. Творение скульптора. Примечание автора. Корь согласилась помочь, благо это ничего ей не стоило. Отправившись в дорогу из шести башен, девушка с интересом следила, как ее некроманты загоняют дичь. Проклятая прибыла к деревне на следующий день, когда ловушка уже захлопнулась, и один из белых едва не завалил все дело. Это разозлило корь. Ей было интересно удовлетворить свое любопытство. Она хотела посмотреть на одного из дальних родичей Алинари, увидеть собственными глазами, насколько изменился род Сокола за эти века, и есть ли в характере потомка хоть капля норова звезднорожденной. Конвой из четырех набаторцев ввел пленника. Его благородное лицо было разбито, на усах запеклась кровь, но молодой рыцарь смотрел с вызовом. «Выйдите!» — негромко сказала Митифа. И тут же осталась один на один с пленником. Повернулась к нему. «В твоей стране меня называют Корью. Я знаю, кто ты». Он не опустил взгляда и не считал, что надо быть вежливым. Ей это понравилось. Иногда Метифа с трудом выносила все эти бесконечные поклоны, лесть и пресмыкания. «Тем лучше. Позволь узнать твое имя». Воин пожал плечами, показав, что в этом нет никакого секрета. «Рэй я слышала о твоих предках, благородное и уважаемое семейство. Тогда тебе должно быть известно, что мы не станем помогать врагам». Она лукаво улыбнулась. «Прости, я, кажется, запамятовала, когда успела попросить у тебя помощи, рыцарь. Тогда что я здесь делаю и почему еще жив?» Шидер хрипло и неприятно каркнул. «Не знала, что ты так жаждешь умереть» но я могу исполнить твое желание, хочешь?» Он не ответил. «Так я и думала. Ты, как и все люди, не спешишь в объятия к бездне!» Она негромко крикнула стражу. «Развяжите, верните оружие, дайте коня и припасов, выведите на дорогу и отпустите!» «В чем дело?» спросила она, заметив, что на набаторцы недовольно переглянулись. «Ни в чем, госпожа!» поспешно ответил один из них. «Жизнью отвечаете за целостность его головы!» Она с улыбкой посмотрела на совершенно сбитого с толку рыцаря, все еще не верящего, что ему только что подарили жизнь, и неторопливо направилась обратно к кровати. Дождавшись, пока все выйдут, с облегченным вздохом легла на спину и потянулась. Корь любила валяться в постели не меньше, чем читать, но сейчас книгу открывать не хотелось, и Метифа, едва слышно, Запела красивую набаторскую балладу о неразделенной любви. Когда песня завершилась, проклятая вспомнила лицо рыцаря и опять улыбнулась. Он и вправду решил, что она его отпустила из-за своего мимолетного каприза. «Шедер, следи за ним», — приказала девушка и сытый ворон, расправив крылья, неохотно вылетел из шатра. Если господин Рейгрант знает место сбора и отправится к беглецам, среди которых есть носитель крови сокола, у нее будет возможность сделать Алинаре сюрприз. А если нет, ну что же, пусть воин живет. Его смерть совершенно не необязательна. Корь, в отличие от Равана, была сытой кошкой и без всякого сожаления выпускала из ногтей ненужную ей добычу. Она лежала больше нара, мурлыча и нежисть. Наконец, вполне отдохнув, решила, что пришло время заняться делами. Притащила на кровать таз с минеральной водой, села, поджав под себя ноги, и, сплетая серебряное окно, представила лицо собеседника. С последним у нее всегда была некоторая проблема, ведь дочь утра должна была видеть то, чего уже давным-давно не существовало, Но заклинание, несмотря на это, все же срабатывало. Митифа не слишком надеялась на ответ. Последнее время ее игнорировали. Но на этот раз чужая рука подхватила плетение, и вода, замерцав, показала Алинари. Вокруг звезднорожденной шел дождь. Оспе пришлось запахнуться в черный плащ и надвинуть капюшон так низко, что маска из граганского серебра была едва различима. «Приветствую тебя!» — поздоровалась корь. «Здравствуй!» — ответила та. «Как у вас с погодой?» «Почти так же, как и в степях. Льет!» Алинари недовольно фыркнула. Она не делала попыток сплести вокруг себя щит и закрыться от капель. Ее бережное отношение к силе иногда казалось абсурдным, но корь прекрасно знала, что оспа никогда и ничего не жалеет для боя. Когда палач зеркал сражается. Смотреть на ее искору просто невозможно, столь ярко и яростно та сияет. — Ты не спешила со мной связаться? Прошло уже несколько недель, — совершенно спокойно сказала Метифа, — хотя, будь на ее месте Тия, та бы зарычала от злости. Были дела. Проклятая поправила капюшон, открывая взору собеседницы маску. По мнению Кори, этот лик хоть и был прекрасен, но сильно уступал былой красоте племянницы императора. — Прости, но разве есть дело более важное, чем то, что мы с тобой совершили? — приподняла брови черноволосая девушка. — И я хорошо потратилась. Искра в последнее время едва тлела. — Что-то пошло не так? — напряглась Митифа. — Ты могла бы задавать мне этот вопрос, если бы с тобой в последнюю неделю разговаривала Тальке? — Но вряд ли теперь она на это способна. Все удалось. Из-под маски раздался тихий, неприятный смешок. Кори на мгновение прикрыла глаза, стараясь скрыть облегчение. Получилось! Получилось, поберебезно! Ее план сработал! Кто из вас ее убил? — Ты хочешь сказать, что не связывалась с Рованом? — удивилась Алинари. — Нет. Митифа безразлично пожала плечами. Я его не люблю. «Его никто не любит», – выркнула собеседница. «Этого мелкого змеёныша надо было удавить, как только он появился в Радужной долине. Ублюдок едва не завалил дело». «Расскажешь?» «Изволь. Было достаточно интересно». Корь сдержала улыбку. Оспа, как всегда, оригинальна. «Достаточно интересно она могла сказать и о посещении оружейной лавки, и о прочитанном любовном романе, и об убийстве Тальки». «После того, как старуха заглотила твою наживку о записках скульптора, я дала ей понять, что знаю о ее делах с нашими врагами». Митифа кивнула. Записки скульптора действительно существовали, и Тальки, жадная, высохшая паучиха, возжелала их так же, как и новое тело. Корь, будучи ученицей старухи, знала многие секреты своей учительницы и как никто другой понимала, на чем можно сыграть. После получения информации о записках, проказа всегда была открыта для связи, ожидая новых подробностей. Именно поэтому Метифа знала, где та находится. Это помогло выманить ее из логова и оставить без большой охраны. Она, как ты и предполагала, действительно бросилась за мной, — продолжила Алинари. — Мне она сказала, что пытается перехватить тебя по дороге в Радужную долину. Старуха делала вид, что ужасно недовольна тем, что ты первая дотянешься до сокровищниц школы. Лгала, как дышала. Ты подозревала, что она воспользуется ситуацией и отправит рова на кальцгаре? Я предполагала нечто подобное. Не стала отрицать корь. Она с самого начала попыталась нас разобщить. Это ничего не значило. Даже пошло нам на пользу. Юг оказался парализован. А когда понадобилось, чахотка все-таки прибыл туда, куда надо. До сих пор не понимаю, как тебе удалось его убедить, — покачала головой Алинари. Он ее не любит, так же, как и ты. У меня хотя бы была на это причина. Да, с этим не поспоришь. Никто не сомневался в том, что тальки могла вернуть звезднорожденной утраченное лицо, но не захотела этого сделать по каким-то своим извращенным соображением. Алинари долго мечтала отомстить, и когда у нее появился шанс, воспользовалась им, не колеблясь, вступила в заговор метифы и с удовольствием воплотила свое желание посчитаться со старухой. — Ну, ты же знаешь брата Ретара. Если у него появляется возможность убить кого бы то ни было, он не будет долго думать. Серебряный лик остался бесстрастен. Тальки попыталась связаться со мной, но я молчала до последнего момента, чтобы она не знала, где я нахожусь. Все оказалось очень просто. Я вызвала ее, мы поговорили, сделав вид, что не знаем, почему так долго мотались по степям. Я пообещала приехать, благо ей хватило ума предложить мне вполне выгодные условия. Миттифа на эти слова улыбнулась. Да, проказа умела искушать. Она остановилась ждать меня в какой-то дыре. Все остальное было делом техники и рована. — То есть ты там не была? Корин на мгновение удивилась, как Скорпиону удалось прибить паучиху в одиночку. Я послала к чахотке избранных, что уступило мне те Они встретили его и расчистили дорогу. Я воспользовалась заячьим следом. Черноволосая проклятая на это только кивнула. Могла бы и сама догадаться. Каждый из них обладал определенными уникальными умениями. Тальке была целительницей, и этим все сказано. Раван — единственный, кто предпочитал ходить путем призраков по темной изнанке этого мира. Лей способен видеть через преграды и легко проходить сквозь них. А Ленари может пользоваться заячьим следом, оставлять тело и перемещаться на много лик от него, не теряя при этом ни капли дара. Все закончилось быстро? Быстрее, чем мы могли подумать! Внезапно серебряное окно изогнулось, померкло, пошло рябью и вновь стало четким. — Это остатки следа, — любезно пояснила Оспа. — Думаю, нам пора заканчивать беседу. Расспроси обо всем Равана. Мне надо идти. — Постой. Лей знает о нашей инициативе. — Да, узнал два дня назад. — Как несущий свет это воспринял? Алинари безразлично пожала плечами. Поговори с ним сама, увидишь. На мой взгляд, он не слишком рад, но понимает, что иного выхода не было. Я свяжусь с тобой, когда буду в долине. Прощай. Метифа задумчиво нахмурилась, глядя на свое отражение в воде. Итак так отправилась в бездну. К добру или к худу, что сделано, то сделано, обратной дороги нет. Всего лишь за два месяца корь составила грандиозную партию, придумывая ее на ходу и до последнего момента не веря, что ей сопутствует успех. Теперь, когда паучиха перестала им мешать, следует взять империю под свой контроль и сокрушить непокорную башню. Без проказа, главной помехи в нынешней компании все будет гораздо легче. Митифа была в этом уверена. Следует поговорить с Леем и Раваном. Одного надо окончательно успокоить, а у другого узнать, что все-таки произошло. Она вновь нацепила на себя уже довольно тяготившую личину. Лей, в отличие от Оспы, не знает истинную метифу Данами, пусть до поры до времени так и остается в неведении. Она позвала, и он мгновенно ответил. «Тот...» Кого когда-то в башне называли не иначе, как несущим свет, хмуро смотрел на собеседницу льдисто голубыми глазами. Его смуглое морщинистое лицо, загорелое, дубленное ветрами, было неприветливым и мрачным. Северянин увидел корь, хмыкнул в пышные, начинавшие сидеть усы, и произнес всего лишь одно слово — «Глупо». «Прости». «Не хотела я тебя отвлекать», — смутилась Метифа. «Но Алинари мне сказала...» «Да, я в курсе ваших дурацких интриг, и ты должна понимать, насколько я зол». «Конечно, я понимаю, лей!» — она поспешно вскинула руки. «Но решение принимали трое». «Без моего участия!» — прорычал Северянин. «Каюсь, это моя вина!» Но я подумала, что ты слишком занят войной и... Да, это твоя вина. То, что проказа захотела избавиться от всех нас, не значило, что ее следует убивать прямо сейчас. Она могла тянуть с этим еще сотню лет, а мы в итоге остались без козыря в рукаве. В его горле клокотал гнев, и корь мягко, успокаивающе улыбнулась. Ты ведь понимаешь что это было необходимо для всего нашего дела. Она собиралась продаться матери, рассказать ей все секреты в обмен на создание серой школы. С помощью тальки нас бы стерли в порошок. — Знаю, — буркнул тот, мгновенно остываю. — Знаю. Вы все сделали правильно, волчьи дети. И вам крепко повезло, что проказа не поджарила вам пятки на медленном огне. Но впредь Я желаю принимать участие в общих решениях, а не узнавать обо всем спустя несколько недель. — Конечно, так и будет, клянусь, — не моргнув глазом, солгала корь. Он пробурчал что-то про неуемных баб, поправил на плечах тяжелый медвежий плащ и пронзил ее еще одним недружелюбным ледяным взглядом. Ты хотя бы понимаешь, что теперь без нее мы потеряли часть своего преимущества. — Но мы сумеем справиться, да? — с надеждой спросила она, хлопнув глазами. — Ведь это лучше, чем если бы она оставалась с нами. — Возможно, — нахмурился Лей. — Возможно. Теперь мы никогда не узнаем, куда бы нас это привело. — В бездну, — веско отметила Митифа. — Она раздробила нас. раван под Альцгарой, Алинари в долине, я у слепого кряжа, Тиф! Вообще неизвестно, где бродит и что делает. К тому же можно только гадать, чем бы кончилась наша компания если бы Тальки заключила тот союз и стала бороться против нас. Сейчас нам надо собраться в кулак. Ну, мне так кажется. Все сказанное тобой и Алинаре о, о Тальке не более чем домыслы. Вы не привели ни одного доказательства, что целительница была виновна. Ни одного. Если бы я знал тебя хуже, то подумал бы, что ты сводишь личные счеты. Мне не за что было ненавидеть мою учительницу, — скромно ответила проклятая, лишь чуть-чуть покривив душой. Но я убеждена, если бы мы не сделали того, что сделали, для нас все бы закончилось очень плачевно, и Алинари первой бы это ощутила. Тальки звала ее к себе. доказательства «Ах, прости, забыла!» Метифа встала, подошла к столу и подняла крышку лакированной шкатулки, достала пачку писем, перетянутых шелковым шнурком, вернулась обратно. «Вот, Хамзи служил мне, а не ей. Он знал многое из того, чего знать ему было не положено. Здесь его донесения за последние два года, в том числе и о переговорах проказы с башней». «И что?» Еще больше нахмурился Лей. «Избранный солжет недорого возьмет!» Митифор робко улыбнулась, развернул одну из писем, показала чуме. Тот потемнел лицом, наклонился над серебряным окном, быстро шевеляя губами. «Откуда у тебя это?» — наконец спросил он. «Все тот же Хамзи. Он был очень верным избранным. Надеюсь, ты узнал печать матери?» Странно, что Тальки не заметила пропажи столь ценного письма. Она всегда была неряхой, — пожала плечами Митифа. За ее вещами следила я. Ты убедился в том, что я не лгу? — Вполне, — неохотно ответил он, больше не желая спорить. — Прости, что говорю это, но ты не должен слишком расстраиваться из-за того, что она умерла. Целительница не захотела вылечить твою ногу хотя и могла это сделать. Он свел брови и изменил тему. Каковы твои планы? Еду к тебе. И побыстрее. Мне надоело воевать за всех вас. Не сомневайся, я спешу. Как проходит компания? Я прошел начало лестницы и закрепился перед перевалом. Имперцы сопротивляются, но в следующем месяце я выжму их в долины. Потом придется остановиться на зимовку, подтянуть резервы и наладить нормальное снабжение. Как только сойдет снег, мы ударим по северу. Не тени со своим приходом. Ты видела, Тиа? С тех пор, как мы прошли шесть башен, нет, — солгала девушка. Она легла на дно. проклятье Ее помощь была бы сейчас не лишней. Она не отвечает. Увидишь ее? Передай, чтобы она тоже пошевеливалась. Как только разговор был окончен, Митифа вызвала равана Тот почти сразу же оборвал контакт. Горь лишь огорченно вздохнула. Кликнула служанок, отдала приказ собирать вещи. Ехать в дождь ей совершенно не хотелось, но ждать улучшения погоды можно вплоть до следующей весны. А помощь Лею действительно нужна. Скоро к перевалам подтянутся ходящий, и тогда там станет жарко, огонек может и не справиться. Взяв плащ, она набросила его на плечи, вышла на улицу, безрадостно посмотрела на низкие тучи. Лагерь бурлил. Не отправившиеся за миром военные, получив приказ, спешно собирали палатки. Вопреки унылому дню, в резкой гортанной речи солдат слышалась радость. Им не терпелось отправиться в путь. Конюхи запрягали лошадей в карету, и проклятая подумала о предстоящем путешествии по расползающимся дорогам, когда чуть ли не каждый нар колеса застревает в грязи. Она, в отличие от Тиф, Терпимо относилась к длительным поездкам бесконечным трактам неуютным ночевкам и прочим прелестям, связанным с передвижением по стране, хотя как и все ее соратники жалела об утрате лепестков пути зябко поежившись митефа вернулась обратно в шатер бросила намокший плащ в руки расторопной рабыни проследила как упаковывают книги и убедившись в том что ни одна страница не будет испорчена выпроводила слуг вон решив повторить попытку. Она отправила приглашение, и на этот раз чахотка не стала рвать контакт. Спустя две минки он наконец-то ответил. Вид Равана Нея, владыки смерчи, топора запада, несказанно удивил корень. Вся правая половина его лица оказалась покрыта медленно заживающими, еще кое-где кровоточащими язвами. На пораженной стороне Яростной звездой горел карий, чудом уцелевший глаз. «Забери меня, бездна!» — прошептала митифа потрясенно. «Хорошо бы!» — зло прошепел раван «Полюбуйся, куда меня завела ваша авантюра!» «Ты же знаешь, мы не хотели этого!» — покривила душой корь. «К тому же, судя по твоему лицу...» «Не смей говорить со мной таким тоном!» — заорал взбешенный проклятый. — Ты, в отличие от меня, ничем не рисковала! Но, думаю, риск полностью оправдался. Силы после тальки должно было остаться предостаточно, чтобы хватило и тебе, и чехотка подавился словами, стал багровым, развернулся и ударил плетением по ближайшему дереву. Сосна вздрогнула от корней до верхушки, и, неприятно скрипя, развалилась на две половины. — Ты издеваешься, дочь лжи? — Успокойся, раван я не понимаю, о чем ты. — Мы не взяли ничего, ни капли! Он увидел ее глаза, прищурился и мгновенно сбавил тон. — Ты что, и правда ничего не знаешь? Алинари ничего толком мне не объяснила. Я знаю лишь, что Тальки мертва. Мужчина убрал руку с меча. «Да, думаю, ее уже жрут падальщики. Было бы у меня побольше времени, я бы сделал из ее тушки украшения для своего шатра». «Так где же произошла накладка?» Метифу совершенно не интересовали извращенные пристрастия собеседника. раван нехорошо усмехнулся, но оставил едкий комментарий при себе. «Поначалу...» Все случилось так, как ты сказала. Тальки отслеживала только искру Алинари. Старуха ждала в гости ее. Меня даже не заметили. Он довольно улыбнулся. Ее избранные были на нашей стороне. Ты смогла убедить Хамзи. Поздравляю. Митифа благосклонно склонила голову, принимая комплимент, хотя тот нисколько ее не тронул. Затем начались неприятности. Взгляд Равана посуровил, и он сложил руки на груди. Старая ведьма все-таки почувствовала нас. Избранные попытались ее отвлечь, но ни они, ни я, ни Алинари не смогли пробиться через плетеные ей щиты. Нам хватило сил лишь на то, чтобы она не смогла нас атаковать. Но вам все-таки удалось пробиться через защиту? Нет. Почему же она тогда мертва, а вы еще живы? По-моему, должно быть ровным счетом на оба... «Отправь свои предложения в бездну! Мне они не интересны Его губы неприятно скривились. «Если бы не ее ученица...» «Стоп!» Теперь настала очередь Митифа перебивать собеседника. «Стоп!» «Какая еще ученица?» «Как оказалось, ты являешься не единственной воспитанницей нашей обожаемой целительницей!» Глумливо рассмеялся он. «И поверь!» Она смогла меня поразить гораздо больше, чем ты своим настоящим обаянием. Корь даже не поморщилась. Раван узнал ее тайну в тот день, когда она и Алинари посвятили его в свой маленький заговор. Раньше топор Запада, как и те, считал ее полной дурой. Не сказать, что это бесило проклятое, но ей веками, из года в год, приходилось играть эту поначалу забавную, а затем надоевшую роль. А все потому, что Тальки не потерпела бы рядом с собой решительной ученицы. Слишком подозрительной была старуха, не подпускавшая близко к себе ни одну сильную или выдающуюся личность. И Метифе пришлось измениться, стать другой, чтобы попасть под опеку целительницы. «Думаю, ты поторопился называть ученицей очередную перекованную ходящую?» «Не миличушь!» — отмахнулся он от нее я прекрасно знаю как выглядят пережившие перековку девки это ничуть не была на них похожа поначалу мы сонарри приняли ее за служанку и ошиблись о как ты догадлива теперь в его глазах пылала ненависть и к ней и к незнакомке когда ее искра вспыхнула она была и темной и светлой старая осторожная тварь в сердцах выругалась Метифа, разом перестав быть вежливой девочкой проклятая и подумать не могла что тальки не только найдет способного к обучению самородка но и спрячет его так чтобы никто не смог об этом разнюхать даже хамзи которая постоянно был рядом ничего об этом не рассказывал не такая уж осторожная распозволила себя убить. пока тальки бодалась с нами девка недолго думая вытащила из ящика гаситель дара и всадила его ей в шею прежде чем все успели опомниться что за ерунда гаситель должен пылиться в башне я в состоянии узнать клинок с помощью которого отправили в бездну и скульпторы иосу это был гаситель дара и им владела проказа Даже не буду предполагать, с каких пор он у нее хранится и для кого из нас она его придерживала. Не знаю, зачем девка убила Тальки, но тем самым оказала нам большую услугу. — Ты допросишь ее? — Издеваешься? Он злобно оскалился. — Ты, кажется, забываешь, что со мной была Ленария. Мне рассказывать тебе, как по обожает смазливых шлюшек. Я рта не успел открыть, как она уже швырнула в беловолосую плетением. Горь печально вздохнула. Жаль, что звезднорожденная поторопилась ее убить. Как бы не так, эта тварь едва не угробила нас. Проклятая, опасаясь, что ослышалась, удивленно подняла брови. Так твое лицо... и Ее рук дело. Если она и была слабее нас, то не намного Для начала она размазала всех, слышишь, всех избранных. От них даже мокрого места не осталось. Этого не может быть! Отрицай очевидное и дальше, если тебе так угодно. Но у нее был солнечный круг, и сражалась она, как бешеная. плетение из нее сыпались, будто проса из прорванного мешка. Тальки обучила ее гораздо лучше, чем тебя. митифа оставила мнение на этот счет при себе. Но ведь кругом смогла овладеть лишь Генора. «Выходит, что не только она», — резонно заметил раван «И поверь, было на что посмотреть. Она прикончила избранных, развалила половину дома, вышибла Алинари обратно в ее тело, оставший со мной один на один, и оставила мне на память вот это». «Тебе хватило выдержки, чтобы не убивать девку до того, как выжмешь из нее полезную информацию?» — спросила она. Уже зная ответ, в бою ждать пощады от брата реттара не приходилось. Не успел. Когда сработал круг, выкормыш тальки себя практически не контролировала. Ты же знаешь, какой расход у искры в таких случаях. Она горела столь ярко, что на нее невозможно было смотреть. Девка пыталась уйти, он задумался. Или увести меня от кого-то. Впрочем, когда она оказалась в степи, то не справилась со столь ярким источником дара. Искра выжгла ее. Жаль, что у меня не получилось вырвать беловолосые глаза, а затем выкачать ее силу. Да уж, незнакомка легко отделалась, если можно так сказать о смерти. Гаситель у тебя? Нет. Неужели ты оставил его в шее проказа? С иронией поинтересовалась она. «Мне не нравятся твои подозрения», — нахмурился проклятый. «Не считай меня глупой и не заставляй поверить, что ты дурак», — мягко укорила его Метифа. «Нам обоим известно, что нож бесценен». «Ты, кажется, прослушала. Девка выманила нас в степь. У меня не было времени вернуться. Там остался не только артефакт, но и выжившие. Я уверен, что избранные успели избавиться не от всех». Врата меня долго не ждали. Некромантам на той стороне приходилось каждую минку убивать пятнадцать человек. Я едва успел вернуться, прежде чем тропа растаяла. — Ты поступил как полный идиот. — Что? — тут же взвился он. — Что слышал? — холодно отрезала митифа Какой бездной тебе понадобилось возвращаться в Альцгару? Она, по-твоему, важнее гасителя? Ты понимаешь, что если он попадет в чужие руки... «Не смей говорить со мной в таком тоне, ты маленькая дрянь!» Зарычал раван вновь схватившись за меч. и «Я говорю с тобой так, как ты этого заслуживаешь!» Безразлично пожала плечами корь. «Город, это не важно, нож очень важен. Думаю, ты это понимаешь так же, как и я. К тому же договорить она не успела, так как озверевший от ярости огонек выхватил меч и ударил по серебряному окну, прервав беседу. Вода из таза метифы гейзером хлестнула в звездный потолок и обрушилась на постель. «Вот и поговорили», — мрачно произнесла она, вставая с насиженного места и отжимая намокшие волосы. Ей оставалось только догадываться, сколько в словах Равана кроется правды. Он вполне мог солгать по поводу артефакта. Лично она так бы и сделала. В любом случае следовало быть на стороже, чахотка больной на голову, к тому же злопамятной. Ему хватит ума обвинить в неудаче и получении раны ее. Вошла рабыня и, не поднимая глаз, прошептала. — Карета ожидает вас, госпожа. — Новое платье и новое полотенце, живо! Рабыня бросилась выполнять приказания, а Метифа, позволяя переодеть себя, чувствовала, что совершенно довольна. Подумать о смерти Тальки и неизвестной ученицы она могла и в дороге.